Глава 30 Ночной принц Кровь звала Во время набегов мы так и не успели вывести сражение на поле боя, подобное этому. Предательство разрушило старую Этту прежде, чем у нас появился шанс объединиться и выплюснуть хаос, как мы когда-то планировали. Элизей подчинил себе наши дворы самым хитрым образом, используя наш собственный народ против нас. Простая поездка в лес закончилась тем, что соло, отца Тора, Халвара и меня схватили и бросили в каменоломне. Херю и нашу мать отвели в башни, где их до последнего вздоха пытался поработить лже-король. Теперь же... Когда мы собрались здесь с Дагаром, Кьеллом, со всеми нашими воинами из тех темных дней, чтобы сразиться вместе за землю, которую мы никогда не забывали, моя жажда крови превратилась в нечто большее, чем человеческая ярость. Больше, чем остатки проклятия. Я был опьянен целью. Кровь пела свою песнь темному желанию внутри. Я давно заметил Элизу у стен, но с тех пор потерял ее в резне. В этой битве у меня было две цели. Убить как можно больше воронов и найти жену. Никлас оказался таким же грозным, как и Джунис. Эликсирщик метал странные порошки, обжигая и ослепляя воронов яркими вспышками, пока Това и Джуни успевали подсечь их сзади. Ворону моих ног поднял руки, бормоча что-то про пощаду. Я направил свои топоры ему в грудь. С глубоким вдохом я выпрямился. С кривых лезвий капала кровь. Взрыв у стен на несколько мгновений остановил битву. Вдалеке поднялось черно синее облако. На моих губах появилась дикая ухмылка. Солетор нашли друг друга. Скоро они испеплят это поле. При следующем шаге, глубоко в ребрах, взорвалась горячая искра боли. Я споткнулся и посмотрел вниз. В бок мне вонзился болт. Рубашка пропиталась кровью. Я приложил руку к ране, сканируя взглядом поле. Проклятие. Как только мои глаза отыскали его, голубые и бесчувственные, я резко выдернул болт. Я крутанул топор в руке в ожидании этого момента. Ярл был трусом. Он стоял в 20 шагах от меня — а возле него сгрудилось не меньше десятка воронов. Ладони пылали от хаоса, но я хотел насладиться его смертью. Раздавить его камнем было бы слишком быстро. Ярл остановился. Его руки и лицо были в крови, но улыбка сверкала безумием. «Я предупреждал, идиота короля!» что в этом чертовом месте есть что-то еще. Я предупреждал тебя, что у ворного пика есть секреты, ночной принц. Секреты, о которых не знал даже ты, и которые не принесли тебе никакой пользы. Ты только и делал, что хвастался своей силой, чтобы выиграть эту битву. Но, похоже, у нас ее больше. Ярл нахмурился. Возразить ему было нечего. «Не забывай, что для твоей женщины единственный способ сойти с этого поля живой — это сдаться. Я уверен, что король будет милостив, даже даст вам где-нибудь домик, лишь бы вы питали землю хаосом. Вы могли бы прожить долгую, спокойную жизнь, как рабы умирающего королевства. Но ты, наконец, признал» что мы нужны этой земле. Я рад. Отрицание уже начинало меня утомлять. Ярл повертел в руках клинок. «Так что? Мы сражаемся? Выберешь королевство вместо своей королевы? Она идет на смерть прямо сейчас. Иди к ней, позволь мне уйти. Или давай сразимся. Покончим с этим между нами. А она пусть умирает». «Ты слишком много говоришь», — ярл Магнус. Я опустился на корточки, готовый подскочить и отрезать ему язык, если понадобится. «Сам посмотри!» Он показал пальцем, и я, как трёхлетка, повернул голову в ту сторону, потому что, когда речь шла об Элизе, я не мог сопротивляться. Сердце покрылось ледяной коркой. На другой стороне поля Элиза кровью прокладывала путь к стенам. Ее взгляд был устремлен на сестру, и она не видела, как и никто, черт возьми, не видел, следовавшего по пятам за ней колдора с отрядом лучших рыцарей. Лже-король снял корону, чтобы походить на обычного воина, но уж слишком подозрительно сгрудилась вокруг него стража. Позволь мне уйти, ночной принц, и у тебя будет шанс остановить ее. Спасти от судьбы. И Ярл Магнус был самым подлым червем из всех, с кем я сталкивался в жизни. Помчусь к Элизе, он тут же слиняет. Начну сражаться с ним. И Лизе придется в одиночку сражаться против сестры и кузена. От моего хаоса затряслась под ногами земля. У меня был выбор. Я был здесь не один. «Гуннар!» — крикнул я. Мой голос привлёк внимание сражавшегося рядом племянника. А еще, моей матери. Я уже забыл, как Лилиана Феррус ужасно в бою. «Лже король! указал я в сторону поля боя. «Стрелы!» Гуннар пробормотал что-то ворону, с которым сражался. Тот затих стоя словно в трансе, а когда Гуннар отошел, выхватил свой клинок и перерезал себе горло. Преисподние! Его магия была ужасна. Я поднял ладонь и сотряс землю, отчаянно пытаясь сбить колдера с его курса. Краем глаза я заметил, что Ярл не убежал, как я думал. Он оставался, дав команду своим воронам нападать. Значит, тоже выбрал меня. Я поморщился от боли, вгоняя в землю ненормальное количество хаоса. До колдера магии не доходило. Я сомневался, что Элиза вообще чувствовала ее силу. Силы бежали из моего тела прочь, а Ярл и его вороны были всего в нескольких шагах от меня. Сильная рука вздергнула меня вверх. Отец оторвал меня от земли. Его глаза полыхали от его собственной магии. «Остановись! Бери оружие и сражайся, Вален!» «Элиза!» Ярл был в каких-то десяти шагах от нас. Колдер нагонял Элизу. Слова не складывались. «Лже-король!» «Сразись со своим ублюдком, потом к нам!» прошипел мой отец и побежал за Гуннаром. Мама за ним. У меня не было времени размышлять, бежали они за Колдором или нет. Не было времени спросить себя, не последовать ли за ними прямо сейчас. В этот момент мне пришлось поднять топор и начать блокировать стремительный удар меча Ярла. Он полоснул меня кинжалом по животу. Я ударил его ногой, заставив отступить. И выиграл себе время встать. На меня обрушился бесконечный поток воронов. Но годы в шкуре кровавого рейфа сослужили хорошую службу. Одна нога за другой, крестом. Точные, осторожные, выверенные шаги. Чтобы справиться с таким количеством противников, нужны были уверенные удары. Один клинок появился спереди, другой — сзади. И я присел между ними — Один топор разрубил лодыжку первого стражника. Моя нога пнула ступню второго. Третий стражник рубанул мне поранее от болта. Я зашипел сквозь зубы. Ворон попытался ударить меня в грудь. Мой топор ушел вверх, рассекая внутреннюю часть его бедра, и ворон рухнул. И оставил его истекать кровью. Как бы я ни был искусен, воронов было слишком много. Потратить силы, вскрываем путь в происподнюю и стать бесполезным для Элизы? Или сражаться до тех пор, пока вся кровь не выйдет? Вариантов до безобразия мало, но цель была ясна. Приблизиться к ней или умереть на этом пути? Я крепче сжал топоры. Я готов был умереть, если перед этим судьба подарит мне хотя бы еще один миг, чтобы увидеть ее лицо». Но у меня не было возможности нанести удар. Клинки посыпались у воронов из рук. Стражники вцепились ногтями в собственные лица. Кровь стекала по их губам, в бороды, заливаясь под доспехи. Ее горячие, пахнущие смертью струйки хлынули из ушей и глаз моих противников, пока они не рухнули бесформенной кучей и обернулся, ища нового врага. Приближавшаяся черная фигура силуэтом походила на человека, но, возможно, это был дух преисподней, я не знал. Над его головой грозовыми тучами клубились тени. Когда последний ворон захлебнулся собственной кровью, дух опустил руку, и языки тьмы впитались в его кожу. Ярл ругался себе под нос. Стражников больше не было. Он остался один. «Я могу продолжить, король», — сказал человек, охваченный тенями, и указал на Ярла. «Он тебе нужен? Он сильно боится тебя. Я могу избавить его от воздуха прямо сейчас, но что-то подсказывает, что ты захочешь сделать это сам». «Поторопись. Кое-кому это королевство уже осточертело». «Кейс! Ой, черт! Повелитель теней! Рад, что ты присоединился к нам, друг!» В двадцати шагах Никлас помахал рукой. Повелитель теней. Разрушитель ночи и страха. Абсолютно реальный. И, казалось да жути раздражённый тем, что эликсирщик раскрыл его имя. Лицо посуровило, кулаки сжались. Он окинул меня чёрным взглядом. Эти глаза были темнее, чем у ночного народа, и дернул подбородком. «Твой кролик убегает, король». Ярл оставил битву, нацелившись на деревья. Я вскочил на ноги и помчался за ним. В десяти шагах у него за спиной я запустил топор. Волна жестокого восторга прокатилась по венам, когда лезвие вонзилось ему в плечо. Ярл упал вперед. Он застонал и попытался отползти в сторону, но лезвие впилось ему в спину. Я наступил на его поясницу и безжалостно вырвал топор из его плоти. Он издал хныкающий горловой крик. Это была совсем не та медленная, мучительная смерть, которой я для него хотел. Но желание добраться до Элизы стояло выше любого желания убивать. Я пнул его в бок, переворачивая на спину. Кровь под ним окрасила траву, когда мой сапог надавил на его горло. Ты потерпел неудачу, начал я суровый приговор. И умрёшь здесь один, презираемый врагами и союзниками. Саги и песни не упомянут о тебе. Боги никогда не примут тебя за своим столом. Я поднял окровавленный топор над его головой. Катись в преисподнюю, ублюдок. Сжав рукоять обеими руками, я вогнал лезвие топора в центр его черепа. Каждый вдох обжигал, словно каждая приходилось вырывать с корнем из его легких. Изуродованного, уродованного, залитого кровью ярла было не узнать. Топор вошел глубоко, и я не стал его вынимать. Только запомнил место. «Мы идем к стенам!» — крикнул я, поднимая второй боевой топор. «На помощь нашей королеве!» И танцы откликнулись на мой призыв и бросились за мной вниз по склону. Я не видел Элизу, не видел Колдора. Все затмили дым и пламя. Она жива, должна быть жива. Я повторял эту мысль сам себе снова и снова, ведя воинов вперед. Ярл был мертв. В этой битве оставались только Колдер и Руна. Кровь звала.